Глава 13. Малинка. Физкультурник смотрел на меня как медведь, который пришёл на пасеку и увидел там мёд. Подобному мультяшному мишке у Багрова в глазах не было даже зачатков интеллекта, а на губах играла хищная ухмылка. Мамочки. Я хотела было спрятаться за спину Карена, но мой новый друг как-то отошёл в сторонку и смотрел в потолок, явно найдя там что-то интересное. А фискультурник напротив приближался. Я сглотнула, снова нервно поправила очки, затем волосы, снова очки и сцепила руки в замок. Все наши друзья уже выходили на улицу, и только мы с Багровым всё ещё стояли в холле. «Ты идёшь?» — иронично приподняв бровь, уточнил Артур. «Или на ручках понести?» «Я сама!» — гордо отказалась я. Ноги слушались плохо, а дыхание сбивалось от страха, и я никак не могла понять, что он от меня хочет, почему бы не обратить внимание на кого-нибудь другого, а меня оставить в покое. «Малинка!» Почему я уверен, что ты опять про меня всякие плохие вещи думаешь? Снова пристал Багров. Я молчала. Обманщица ты, заучка, продолжал Артур. Сказала, что у тебя вечером дела, а сама с подружками свинтила боксёров соблазнять. Тебе одного мало, соблазняй меня, а? Я выдохнула, но продолжала молча идти вперёд. Ну вот как до тебя донести, что я твой главный жизненный подарок, а? Малинка, заканчивай уже вот это всё. Влюбляйся в меня. Только учти, сегодняшняя наша прогулка свиданием не считается. Это случайная встреча. А вот завтра мы пойдём ещё раз в парк гулять, уже по договорённости. Я всё ещё ждала, когда ему надоест болтать. В принципе, Багрову, кроме себя самого, вообще никто был не нужен. Но он в своём лице нашёл отличного собеседника, и мне даже казалось, что я лишняя в этом бизнесе. Знаешь, о чём я подумал? Ни чуточки не смущаясь, продолжал монолог физкультурник. Зачем нам постороннее? Давай уйдём по-английски. Ты кушать хочешь? Я там в парке одно кафе знаю, кормят так, что язык можно проглотить. Ты так умеешь готовить. Я тут вспомнила, что ты мне обед ещё должна. Всё, достал. Я резко развернулась, впечатывая носом ему в грудь. Отшатнулась, несколько мгновений молча крутила пальцем в воздухе, а потом выдохнула. Будет тебе обед завтра. Честно. Глаза Артура загорелись живым огнём. Он склонил голову, облизнул губы и снова напомнил мне медведя, который тырил мёд из улья, пока пчёлы не видят. Обещаю, кивнула я. И на прогулку пойдём, обрадовался физкультурник. Пошли, решила я. Малинка, снова протянул он. Артур, Подражая его интонации, повторила я: "О, же Артур! Мечтательно возвёл очи к небу богров. Так ещё немного, и я стану любимым, а потом единственным", ляпнула я. "Заучка, не беси", предупредил он, схватил меня за плечи, развернул в нужную сторону и медленно потопал вперёд. Её руки так и не убрал. Я попыталась скинуть наглую конечность, но Артур отвёл взгляд и только сильнее сжал моё плечо, в который раз задалась вопросом, почему я, неужели такой как Багров не мог найти себе никого поярче? Любую пальцем помани, и будет его. Но нет. Он решил поиздеваться именно надо мной. Пока я посыпала голову пеплом и безответно интересовалась у высших сил, почему именно моя скромная персона привлекла этого нахала, Багров, время не зря ни терял. Медленно переместил ладонь мне на талию, делая вид, что так и должно быть. Руку убери, прошептала я. Какую? изумлённо протянул Артур. Правую или левую? И откуда убрать, куда? Мне казалось, что ещё немного, и я взорвусь. Очень захотелось развернуться и бежать, потому что Багрова стало катастрофически много в моей жизни. Мы знакомы всего неделю, а мне казалось, что год, потому что он занимал с собой всё — пространство, время, внимание. «Багров, у тебя говорилка когда-нибудь выключается?» Не удержалась я. Только когда губы заняты. Поцелуем, например, или едой, вздохнула я. Или едой, согласился со мной Артур. Я же не виноват, что у меня молодой растущий организм. Я только скрипнула зубами, глядя в спину своим подругам. Лучше бы с ними шла. Я настолько ушла в свои мысли, что не заметила пополнения в нашей компании. Злового такого и недовольного Пополнение шло на нас, недовольно глядя на Софу. Все остановились, ожидая развития событий, когда с нами поравнялся Демид, пылающий негодованием от того, что его Соня поймана с поличным в компании Луки. "Дем, ты должен быть в автомастерской", напрягся Лука. "А рыжая должна быть в своей комнате", прорычал Мартынов. Мы с Соней спрятались за широкую спину Артура и наблюдали за разбором полёта с безопасного расстояния. Кому должна? Всем прощаю, пискнула Соня. Соня, подойди ко мне, потребовал у неё Демит. Не пойду, мне тут не дует. София, не выдержал Мартынов. А мы в Лилию, вклинился Назар. Дэм, пойдём с нами. Идите, мы с Соней догоним, непреклонно сообщил всем Демид, и для непонятливых выделяя каждое слово отчеканил: Мы сейчас придём. Пошли, они сами разберутся, схватил Луку за плечо Артур, отвёл друга в сторону, не забывая подхватить меня. Я обернулась через плечо, чтобы удостовериться, что Соня в порядке. Полина бодро мне подмигнула, подхватывая под локоток Апасяна, и уже у входа в кафе Багров как-то ловко подхватил меня и тихонько увёл в другую сторону. Куда ты меня тащишь, прошептала я. В парк, малинка. Тяжело вздохнул Багров. Уже забыла. Очень бы хотела, но он же постоянно напоминал. Артур снова аккуратно, но настойчиво притянул меня к своему телу и повёл куда-то в сторону. Я, как и Соня, приехала издалека и город знала очень плохо. Собственно, осмотреть я успела только ту территорию, которая находилась вблизи общежития и университета. Хорошо, что само общежитие было в 10 минутах ходьбы от родной alma mater. Надеюсь, что я смогу потом вернуться домой, и Багров не заведёт меня куда-нибудь. Физкультурник распоясался окончательно, сгребая в свою ручищу мою ладонь и повёл в только ему одному известном направлении. А парк далеко, полюбопытствовала я. И нельзя ли идти помедленнее? Артур обернулся и снова умилелся. Да я и так плетусь. Просто это ты маленькая и ножки у тебя крохотные, поэтому ты за мной не успеваешь. Он ещё замедлил шаг, что позволило мне выдохнуть. Спасибо за комплимент, буркнула я. Малинка, ты обиделась? Хочешь, я тебе нормальный комплимент сделаю? Спасибо, обойдусь. Я ещё прошлый не переварила, открестилась я. Ты красивая, сообщил мне Артур. И умная. А ещё у тебя очки. Хватит комплиментов, отрезала я. Идут тебе очки, закончил свою мысль физкультурник. Я знаю, что подумал. Ты подумал? изумилась я. Фу, язва какая. Укоризненно покачал головой Багров. Я подумал, что тебе бы очень подошёл образ учительницы. Костюм строгий на тебя надеть, волосы в круассанты и так каждый день убираешь, и ещё непременно чулки и туфли на высоком каблуке. Оставь свои мысли при себе, попросила я. Они меня пугают. Меня тоже, сознался Артур. Я не заметила, как мы дошли до входа в парк. спустились по лестнице и попали в настоящую сказку для детей. Множество аттракционов, музыка, детский смех и куча воркующих парочек, сидящих на лавочках. "Сладкую вату хочешь?" развернулся ко мне Багров. "Я не люблю сладкое", призналась я. "И есть мне не хочется". Тогда пошли кататься. "Куда хочешь?" Вон, смотри, паровозик. Я повернулась в нужную сторону, скептически рассматривая аттракцион, на табличке которого было указано от 2 до 7 лет. Но, «Ну, предположим, я ещё могу уместиться в паровозик, хмыкнула я. Пошли на колесо обозрения, развеселился Артур. Может, просто прогуляемся, предложила я. Гадиться. И вновь Багров крепче перехватывая мою ладонь, и повёл куда-то вглубь парка. Мы дошли до небольшого водоёма, у причала которого стояли лодки. Подул холодный ветер, я съёжилась, отобрала свою ладонь и обняла себя руками. Малинка, ты какого чёрта так легко оделась, зарычал Багров. снял с себя толстовку, оставшись в одной тонкой футболке, и не слушая возражений, напялил её на меня. Толстовка оказалась мне до колена, рукава низко свисали, а там, где должны были быть плечи, оказались мои локти. Я сама себе казалась похожей на Пьеро. В такую толстовку можно было смело завернуть штук 5 таких, как я, и нам бы точно не было тесно. Артур с трудом скрывал улыбку, глядя на меня. Зачем-то посмотрел на часы, потом на небо, нахмурился и снова вернул своё внимание мне. Ты кого-то ждёшь? буркнула я, пытаясь вытащить кисти на свет Божий из рукавов. Романтико, загадочно ответил Багров. Я только глубокомысленно кивнула, уже почти смирившись, что голова Багрова дана исключительно для двух вещей: есть и говорить. Мозгами, если там они ещё есть, он пользовался крайне редко. Когда мы пойдём фильм смотреть? Малинка, я скачал Титаник. Подумал, что остальные тебе смотреть пока рано. Кстати, тебе 18-то есть? В августе исполнилась, вздохнула я, и почувствовала, как на макушку упала первая капля дождя. Мгновенно вокруг потемнело, подул шквалистый ветер, почти сбивая с ног и поднимая с земли пыль и опавшие листья. Небо осветилось вспышкой молнии и грязным громом. Хера себе лёгкий летний дождик. Успел выдать Артур, прежде чем начался настоящий ливень. Физкультурник схватил меня за локоть и потянул за собой. Мы добежали до детской площадки, Арт осмотрелся и быстро впихнул меня в крошечную детскую беседку. И если бы его комплекция была хоть немного меньше, то мы бы спокойно разместились оба. Но Багров занял с собой все пространство, выругался. широко расставил колени и дёрнул меня поближе к себе усадил на своё колено крепко прижал к горячему телу и выдохнул свободной рукой стирая капли дождя с лба мы успели промокнуть насквозь я дрожала и пыталась выглянуть наружу но кроме стены дождя не видела больше ничего очки намокли и запотели Мокрые волосы липли к лицу, а я пыталась дышаться и освободить руки. Артур не позволил. Протянул руку и сам аккуратно снял с моего носа очки, мгновенно лишая возможности чётко видеть этот мир. И снова на несколько мгновений стало очень светло, а потом в небе так грохнуло, что я съёжилась и прижалась к Артуру, потому что страшно. Не бойся, прошептал он. Куда-то убрал мои очки и очень осторожно, почти не касаясь кожи, убрал с лица налипшие пряди волос. А я чувствовала на щеке его прерывистое, обжигающее дыхание. Артур, верни очки, попросила я. Зачем? хрипло спросил он, ещё теснее прижимая меня к себе. Меня колотило то ли от холода, то ли от страха, чтобы видеть, возмущённо пояснила я. И почувствовала его губы у себя на виске. "Багров, ты что делаешь?" снова зашипела я. "Спасаю тебя от холода", хрипло пояснил Багров. "Малинка, не ёрзай". Мне очень хотелось сбежать, и плевать было на дождь. на то, что очки мои были в плену Артура, и даже на то, что я не знала дороги до общежития. В сердце хатично билось то в горле, то в висках, а когда ладонь Артура легла мне на шею, я была близка к панике. Так поцеловать тебя хочется, прошептал Багров мне на ухо.